Все разговоры со мной. Круон был опасен. Я не сомневалась, что если бы попалась ему одна, уже перестала бы дышать и наполнила его карманы вознаграждением от Терна. И теперь он рассматривал меня, не стесняясь. Его взгляд был холодным и проникающим в душу. Он мог бы меня напугать или даже сломать сопротивление, если бы тайна, которую он стремился узнать, была мне известна. Но нельзя смять содержимое пустой коробки, потому что в ней ничего нет. Не отводя глаз, я улыбнулась, как выдрессировал меня Терн. Заговорила с нотками покровительственной доброжелательности. «У меня нет желания что-то от вас скрыть, но я сама не знаю, как лакстер собирается меня использовать для проникновения в цитадель». Круон от неожиданной наглости моргнул а я продолжила, желая отвадить его от разговоров. Возможно, он предложит мою голову и метки с тяжкими телесными вместо входного жетона. Кроон моргнул от неожиданности. Глава тоннельного клана уставился на меня, как на привидение. Рассматривал с таким недоверием во взгляде, что мне стало смешно. А когда он шумно втянул воздух, поняла, что принюхивается – «Старается уловить, обманываю ли я его?» Я рассмеялась. «Зачем врать? Я точно знаю, что никогда не в безопасности». «И вы это серьёзно?» Поинтересовался Круон. «А почему нет?» Ответила я. «Он сын Альфы. У него свои цели. Я ему не просто так, девушка. У него есть интерес. И у стаи чёрных тоже. Мне о нём неизвестно» поэтому я допускаю и такой вариант. Круон был потрясён. Он навалился на стол, уперев локти и приблизившись ко мне на расстояние сантиметров тридцати. Спросил с таким выражением лица, словно и правды хотел разобраться. «Если вы так думаете о Лакстере, почему не сбегаете? Не просите покровительства? Не рветесь к органам регулирования БСС?» Теперь я уже смеялась истерично. «А зачем? К чему это приведет? Просить у вас покровительства, чтобы что? Откуда я могу знать, что вы лучше Терна, Лакстера, охотников за моей головой и метками? Органы БСС выдадут меня альфе стаи а альфа-серых — Терн. Там у меня вообще не будет шансов». «Но вы же Лакстеру не доверяете. В чем смысл идти с ним?» Круон правда не понимал меня. Ни предыдущего опыта, ни откровенности, ни поступков, которые я совершала сейчас. Он смотрел на меня, как на диковинку, сумасшедшую и непохожую на его окружение. И мне захотелось ему ответить. Просто потому, что это могло быть моим последним высказыванием в этой жизни. «Я в бездне!» «Дичь, на которую охотится по заданию мужа». У меня много смысла идти с Лакстером. Одна из причин в том, что сегодня у меня ничего не болит. Я поймала вопросительный взгляд Круона и продолжила. Не болит впервые за два года и пятьдесят четыре дня. Главарь тоннельных был потрясён Я думал, что слухи про Терна, только слухи. А я думала, что в бездне смерть и вечное полнолуние. А тут вы... И я проживу свои последние дни, даже если они именно такие, без боли. А там мне не противостоять Лакстеру. У меня его метка. Он может забрать мою силу в любой момент. Забрать? Силу своей самки? Самец? Так никто не делает. Он посмотрел на меня снисходительно. Самец защищает самку до последнего, тем более альфа. Это его суть. Можно сказать, что самка для Альфы – его последний рубеж. Взять силу самки – это для отребья. Это для Дейт и отщепенцев, понимаешь?» Он посмотрел на меня вопросительно, а я, собрав внутренние силы, ответила. Посмотрела на Круона открыто, с отрепетированной, приклеенной улыбкой. Говорить ничего не стало И именно это убедило Круона. Его глаза стали огромными и тёмными, глубокими, злыми. Я отпрянула, увидев неприкрытую угрозу, но за моей спиной щёлкнул замок, и в комнату вошёл Лакстер. «Я тебе говорил, Круон, а ты мне не верил. А надо было бы». Чёрный уселся рядом со мной и демонстративно переплёл наши пальцы, чтобы обозначить мою принадлежность. «И ещё». «Давай разговаривать с лирикой только в моём присутствии, а то я еле вымылся. Здесь так пахло её страхом, что я едва в оборот не ушёл». Последнее Лакстер добавил с усмешкой, но и мне, и Круону было понятно, что ему неприятно. Глава тоннельных откинулся на спинку стула, чтобы увеличить расстояние. «Принято. Разговоры только с тобой». Круон немного помедлил и осторожно спросил. «Ты слышал?» «Да», — честно ответил Лакстер. А потом посмотрел мне прямо в глаза и добавил. «И это уже ничего не меняет. Решение принято».